Глава 20. В которой, наконец, находятся нормальные штаны, ботинки и турка. На прямой линии с директором Дубровицкого водоканала Алексеем Алексеевичем Драпезой народ интересовала ржавая вода, протечки коллектора и работали работа С Седой и матерый Драпеза обладал внушительными статями, пышными усами и хриплым, проникновенным голосом, который тут же вызывал доверие у собеседника. И дело свое он знал. Прошел путь от сантехника через мастера и главного инженера к должности руководителя предприятия. Женская половина коллектива от него откровенно млела. Мужская уважала своего Алексеича. И даже если и поругивали, как всякие подчиненные, всякое начальство, то с оговорками, мол, человек вам правильный, а это все так, дело житейское. Я бы поставил его на один уровень с Исаковым и Волковым. Эти трое могли бы сворачивать горы и руководить страной, кажется. Но они держались за свои предприятия всеми руками и ногами, и на партийную или советскую работу переводиться не желали, категорически. Знали, на своем месте каждый из них царь, бог и воинский начальник, а в вертикале – один из винтиков, очередной пиджак. Волков только в 90-х возглавил город, когда понял, что все, иначе алис «Алес капут». «Не будет дубровицы, разворует к чертовой матери». И вытянул, спас то, что мог. К драпезе у меня вопросов было много, но я решил повременить с ними. Записался на прием, чин по чину. Обменялся с этим монументальным мужиком контактами. Помимо дел глобальных, имелись вопросы и самые обычные, бытовые. Самый банальный пример – коллектор. То есть огромная труба с говном со всего города. Он пролегал под самой улицей Советской и вел на очистные сооружения к берегу Днепра, под железной дорогой, за линейным микрорайоном и Слободкой. Пока многоэтажек было мало, с объемами коллектор справлялся, но в следующие 40 лет центральная канализация будет только прирастать. Истоки со всего города будут уже непосильной нагрузкой для конструкции хрущевских времен. Вторую ветку никто не прокладывал, экономили, а потом столкнулись с провалами земли. Прорывами и хлещущими фекальными массами решение нашли в аварийном порядке. Вызносившиеся от времени бетонные и керамические трубы начали вставлять пластиковые гофрированные, чуть меньшего диаметра. Глубина залегания коллектора около 10-15 метров. Тогда чуть вся центральная городская улица не ушла под землю, в самое говно. Успели, ценой неимоверного напряжения усилий. Теперь это можно было предотвратить. Еще работал керамикотрубный завод, и в моих силах, по крайней мере, было донести до адекватных людей необходимость еще одной-двух веток коллектора. Тем более, если мой проект не у Васюков, удастся, рост Дубровицы и, соответственно, жилищное строительство будет гораздо более бурным. В общем, прямая линия закончилась, мосты с драпезой были наведены, и мне оставалось только собрать воедино и набрать на машинке, и можно было сбегать. Шеф уехал в Гомель, обмениваться опытом с Глафредом, гомельской правды. Они были старыми друзьями, врагами, партнерами, конкурентами. Так что до завтрашнего утра Глафред точно в редакции не появится. Потому, заварив себе крепчайшего чая, я погрузился в работу и не вставал, пока пальцы не заболели от клавиш. А последний драпезин ответ на последний вопрос от дубровицких бабулечек не был красиво сформулирован и облечен в мундир машинописного текста. «Вот», — сказал я, шагнув в кабинет Арины Петровны и протягивая ей стопку листков. «Вот ваша прямая линия». «А чего это она моя?» — нахмурилась девушка. «И вообще, признайся, где кулаки сбил?» С ветряными мельницами сражался. и за отсутствия маросинанта и дуэльного копья пришлось атаковать в рукопашную. «Ой, иди к черту, Белозор!» «Так точно. Материал в номер или на субботу сдавать?» «Какой материал?» «Так интервью». «Какое интервью?» Она даже отложила карандаш и линейку, которыми расчерчивала лист Ватмана. «Так с чёртом же! Ты же мне сама только что!» «Просто выйди!» — фыркнула Арина Петровна. И я довольный так и сделал. На самом деле я хотел попасть на рынок, к молдаванину гаврилице заказать ботинки и спросить про турку, и еще наконец, наведаться в ателье. Чтобы не проходить мимо Дома культуры по пути на остановку, пошел пешком. На школьном дворе США номер 2 было тихо. Последний звонок отгремел, шли выпускные экзамены. Ребятня помладше разъехалась по деревням или в пионер-лагеря. Меня обогнала телега, запряженная красивой, ухоженной лошадью, грива которой была заплетена в косичке. На сене в повозке сидел дед в свободной рубахе и соломенном капелюше, и бабушка в ярком платочке. Оба симпатичные, как с картинки. За телегой бежали три мелкие псинки – перебрехиваясь с хвостатыми обитателями окружающих дворов. По небу проплывали белые облачка. Вся природа вокруг уже вполне была готова к лету. изумрудно зеленая трава, пышные клумбы, сочные листочки. В общем, хороша Дубровица в это время года. А вот тротуары не хороши. Нет почти никаких тротуаров, нигде, кроме советской. Так тропинки вдоль обочин. Рынок встретил меня шумом и гамом. У ворот продавали утят, цыплят и кроликов, предлагали котят и щенков. Абсолютно бесплатно. Какой-то смуглый шкет сидел верхом на козе и держал ее за рога, не давая животинке сбежать, и громко кричал. «Купите козу! Отличную козу! Посмотрите, какие у нее добрые глаза!» Глаза у коз вообще-то ни разу не добрые. Они ужасные. Это еще и характером обладало, явно скверным. Все время пыталась вырваться и взбрыкивать. Хотя я тоже, наверное, взбрыкивал, если бы на меня уселся какой-то шкет. На территории рынка бабули продавали семечки, свежую зелень, сухофрукты, молочные продукты. мужички синюки торговали железячками, детальками, инструментами и прочей мелочевкой. Взгляд зацепился за одного, довольно молодого. Перед ним лежали самодельные ножи на деревянных ручках. Деревянные жакиянки, тиски, напильники». Все самопальное, на вид добротное и надежное. Кастет выдала память Германа Викторовича, вот где он его приобрел. Я подошел к мужичку, краем уха слушая разговоры бабулек конкуренток. У одной были тыквенные белые семечки в полотняном мешке, у другой подсолнечные, в двух ведрах. Пожарю, а потом ноги грею. Разве в мешке удобно ноги греть? Донесся до меня обрывок фразы: Я волей-неволей глянул на ноги торговки с ведрами и вздрогнул отметив варикозные вены и грибок на пальцах, которые виднелись сквозь декоративные прорези в сандалиях. «Шо, проняла Гера?» Мужик-синюк даже подался навстречу. «Я у этих бесовых баб даже хлеба в голодный год не попрошу. Все у них с примухами, да за бабонами. Ведьмы все через одно». «Да и черт бы с их примухами, но вот ноги всем как греть. Это бесчеловечно и антигуманно». «Хы-хы», — сказал мужик. Если бы ты знал, что вытворяет с сывороткой, ты бы на рынок и вовсе ходить перестал. Я замолчал, озадаченный. Чего такого могла вытворять неведомая Никифоровна с побочными продуктами творожного производства? Так ты как, прогуляться или по работе, может? Или ко мне лично? Да я к Гаврилице, ну и в ателье. А тебя увидел, вспомнил, что припас мой в отделении милиции остался, вот я и. Шш! сказал синюк. Постой здесь, товар посторожи! И вдруг исчез. «Нет забыл. И раптом зник. «И он колдун!» Сказала бабка с тыквенными семечками. Ведь змак, шепчет на свои ножи!» «Шепчет, как есть шепчет!» Сказала та, что с подсолнечниковыми. «Поплюет, пошепчет, и приходит человек покупать сразу!» «Но я не за ножом пришел!» Сказал я. Мужичок появился у меня за спиной так же внезапно, как и исчез. «Тебе пятерка! За каждый!» Легкие, удобные, как раз на твою лапищу. Алюминий. Охренеть. Чуть не десятая часть зарплаты, долой. Пора искать клады, Гера. Вот на выходных и поеду. Деньги летят пулей. А вы на них не шептали? Уточнил я. их! Подавился смехом мужичок. Деньги давай. Потеряешь, приходи за новыми. А то нож возьми. Хочешь, выкидуху? Не, выкидуху не хочу. Я попрощался и пошел к вывеске ремонт и пошив обуви. Откуда слышались залихватские балканские мотивы, летящие из раструба граммофона, стрёк от швейной машинки и запах сапожного клея. Гаврилица, гладко выбритый смуглый мужчина, с асимметричным лицом, сидел в металлическом вагончике с распахнутыми настежь дверьми, в обеих его торцах, слушал шипящий граммофон и разглядывал подошву каких-то невероятных размеров. «Доброго и приятного дня», сказал молдаванин и вытер руки о передник. Чем могу быть полезен? И вам доброго дня. Я улыбнулся как можно шире. Вы делаете обувь на заказ. Ну, если я покажу вам эскиз, можете пошить. Я все могу. На его лице появилась какая-то неопределенная гримасса. Но не всегда хочу. И не всегда имею материал. Но ну, так я же не за бесплатно. В моей руке появился кошелек. И как можно более подробный рисунок полюбившихся мне кроссинговых гарсингов. «Отличные боты, прекрасная модель. И без всяких финтифлюшек». «Запросы у вас», — сказал Молдаванин. «Но идея интересная. Правда, с подошвой будут трудности. А материал какой? Замша?» «Замша». «Это будет долго и дорого», — сказал Гаврилица. «Прям очень дорого». «Давайте я примерюсь, прикину, подумаю. Оставьте свой рисунок, я изображу как положено. Заходите в понедельник, обсудим цену». Он видел, что я не ухожу, и выжидательно на меня уставился. «Говорили, у вас можно спросить про турки. Ну, джезвы, кофеварки, медные». А -а -а -а! сапожник расцвел. «А у меня осталось четыре штуки. И чайник, и казанок». Он из-под прилавка начал доставать все эти чудесные изделия от цыганских мастеров, и, кажется, двигался в такт за лихватской мелодии из граммофона. По крайней мере, когда пластинка кончилась, кончились и экспонаты. Товаром их язык назвать не поворачивался, и мне захотелось взять все. Я возьму турку, вот эту. С широким плоским дном, изящной ручкой, на три чашки кофе. Она выглядела как та самая штука, которой мне не хватало в жизни. А вы можете чайничек и казанок отложить до понедельника. Очень они и замечательные. «Я все могу!» Гаврилица улыбался, принимая деньги за турку. «Но не всегда хочу. Но сейчас хочу. И придержу. Главное, заходите. Что-нибудь еще? Подскажите, где здесь ателье? Хо, так вы к Моне и Абраше, к ботинкам и костюмчик решили сточать. И тоже по своим эскизам обязательно зайду глянуть. Значит, заходит ко мне Хаимка-корявщик и спрашивает. Моня, я ходил по кладбищу и думал, с кем лучше лежать рядом. Может, с Ривкой на холме, там солнечно? Или с старочкой у заборчика, где гладиолусы цветут? И что, и что?" Но я ему говорю... «Хаим, лежать, конечно, лучше рядом с Фаечкой». «Погоди, Моня, но Фаечка таки совсем не умерла. Она такая молодая, красивая женщина, и у нее такой тухес, что, боже мой! Я видел ее глазами еще вчера, когда ходил в редакцию давать объявление, и она была вся живая». «Вот!» – поднял палец вверх Моня. Я не мог сдержать улыбку. Эти двое были очень похожи на евреев из анекдота. Оба в очках, жилетках и ермолках. Один с козлиной бородкой и помоложе. Это был Моня. Соломон. Второй гладко выбритый, но с длинными до плеч седоватыми волосами. Абраша. Абрам. «Молодой человек, вы зашли ногами в эту дверь и стоите, и смотрите на нас, и не говорите ни слова. Вы такие или не мой, или одно из двух», — сказал Моня. Э, да я, собственно, хотел штаны на заказ пошить». «Ну так шейте, кто вам мешает?» «Ух, как с ними было тяжело». «Я не так выразился». Я хотел сделать вам заказ, чтобы вы пошили мне штаны». Ой, ой но это другой разговор. Абраша, ты слышал? Он пришел, чтобы заказать бруки. А бруки – это твой профиль. Так что пойди и посмотри глазами на этого человека». «Да не надо на меня смотреть. Вы вот сюда посмотрите». Я протянул им эскиз штанов карго. «Моня, он хочет штаны с шестью карманами!» – посокол языком Абраша. «Молодой человек, вы что, заказываете бруки для Шивы?» «Моня, а кто такая Шива? Если она похожа на Фаечку, и у нее тухес хотя бы в половину так же хорош...» «Шива, дорогой Абраша, это индийский шестирукий бог!» Поднял палец вверх Моня. не сказала Браша, Сказал Абраша. «Если у него тухес даже лучше, чем у Фаечки, то наверняка у него больше, чем один поц. Весь мир, если у меня две руки так и таки один поц, то у Шивы их должно быть как минимум три». «И все необрезанные!» Кивнул Моня. «Шива бог языческий!» «Выходит, Шива гой?» шивагой товарищи, товарищи!» Взмолился я. «Что насчет штанов?» Они посмотрели на меня, как на идиота. «А чего вы там стоите, как будто статуй?» «Пойдите сюда, и мы с вас снимем мерку. И скажу вам по секрету, та рубашка и тот лапсердак, что вы носите, это дрэк-митфефер, а не приличный костюм. Так что никаких брук пока не скажете, что построим вам полный комплект. А лучше два». Или идите и киньтесь головой в навоз. Да что у них не так с этим навозом? Почему они все меня туда посылают? Все эти ремесленники-мастера были прикреплены к предприятию Дубровец-обыт. Сапожники, портные, парикмахеры, часовщики и прочие, и прочие, и прочие. То есть как бы работали на государство. Но как и в общепите, в сфере услуг существовал огромный простор для приработка. И, конечно, у них имелся выход на отличную материю, импортные пуговицы и запонки, хорошие нитки и тому подобное. Нужно было просто доказать свою платежеспособность. Заначка Гериных родителей улетела в трубу и заначка Геры тоже. Она и вправду была спрятана в книгах. Большая советская энциклопедия, издание третье, том седьмой, на той самой странице, где давалось определение слову «деньги». Оригинально. И вполне в духе Германа Викторовича. У него пароль на редакционном компе был пароль. Кота звали Кот, а собаку Собака. Дай ему волю, он бы Дубровицкую газету назвал Дубровицкая газета. В общем, я сидел на кухне в наушниках от металлоискателя и проверял его работу. Он исправно пищал, когда в пределах полуметра появлялась консервная банка. Это была настоящая победа, потому что собрать прибор без лишних деталей мне удалось раза с двадцатого. Тяжело быть криворуким гуманитарием. Бумажка с инструкцией, Езерского, где все было написано на детсадовском уровне, конечно, была извлечена из кармана только после пятой попытки. Но я сделал это. Езерский старший просил не слишком многого, 1% от найденного. Хитрый чёрт. Он потратил только свое время. Все детали и инструменты-то были за мой счет. Дело было за малым. Отправиться на Мохов. И не спалиться, что я знал, куда иду. Нужно было разработать легенду, железную, стопудовую. Такую, чтобы даже если кто-то и поймет, что дело нечисто, ничего не мог доказать. Я ведь планировал по-честному сдать клад государству и получить свои 25%. Так что формального повода на меня наехать не будет. А то, что там курганы, ну курганы. Ну так экспедицию надо было организовывать. И организуют. Уж я подсуечусь. Летняя практика у студентов как раз на носу. И сделаю красивенный материал. И про клад, и про студентов, и про богомольникова археолога с большой буквы. В той моей истории он доберется до Мохова только 15 лет спустя после того, как в начале 90-х там уже вовсю поорудуют черные копатели. В общем, я разобрал металлоискатель на три крупных блока, соединенных между собой только проводочками, запаковал его в чехол для удочек и отправился спать с чувством выполненного долга. Сова-ночник из мыльного камня пялилась на меня со стола сукаризной. С клювы у нее свисала паутина. Я щелкнул выключателем, чтобы не видеть этого душераздирающего зрелища. Поклялся себе, что завтра вечером обязательно сделаю уборку. И уснул. Без сновидений.